Участники, все дороги ведут в Рим. Эпиграф. Пушкин и его жена попали в ужасный западню. Их погубили. Когда-нибудь я расскажу вам подробно всю эту мерзость. Из письма Вяземского Мусиной Пушкиной от 16 февраля 1837 года. Нам предстоит провести расследование, и для этого вооружимся некоторыми методами криминалистов. Единственный материальный предмет, сохранившийся в качестве непосредственного участника тех далёких событий, анонимный диплом промагистров и рогоносцев. Весь ход исследований Пушкинистов так или иначе вращается вокруг этого растеряжиренного в нескольких экземплярах рукописного текста. Изучалась родословная бумаги, на которой он написан, проводились неоднократные почерковедческие экспертизы. В начале 70-х годов прошлого века впервые внимание было обращено на словарный состав текста. Сделал это профессор Вишневский, опубликовавший статью со своей версией преддуальной истории в журнале «Октябрь» номер 3 за 1973 год. И мы воспользуемся некоторыми выводами и наблюдениями. При криминалистической экспертизе документа учитываются особенности языка писавшего, в частности употреблением слов, указывающих на принадлежность к какому-то роду деятельности профессии. Так вот, в тексте диплома, написанного по-французски, есть одно слово, которое невозможно найти даже в большом французско-русском словаре. Это слово «коадьютор». Обычно оно переводилось на русский язык и пояснялось как «заместитель» и «помощник». Но заглянем в объемистый русско-французский словарь на 50 тысяч слов. Там все, что есть по этой теме, выглядит так. Помочь, помощник, помощь, заместитель. Никакого коадьютора. Если бы авторы диплома захотели написать помощник или заместитель, они использовали бы эти более употребиваемые слова. И приходится в поисках смысла и перевода термина кадьютер заглянуть уже в энциклопедии и в исследования пушкинистов. Щеголев один из них пишет: "Термин кадьютер встречается в административной практике католической церкви, когда епископ подает физическую или духовную дряхлость, ему дают со помощник кадьютер". Словарь русского языка Академии наук указывает ещё более точно. Кадютеры особый ряд иезуитов, являющиеся помощниками высших членов ордена. Богословская энциклопедия добавляет: Православная церковь не знала и не имела у себя кадютерского института. Итак, на поверхность в этой истории впервые всплывает слово иезуиты. Профессор Вишневский считает, что в католическом ордене иезуитов в 4 степени ученичества это новиции, послушники с холластики семинаристских кадютеры светские духовные профессы, монахи, которые дали полный обет. Интересно видеть место светских кадийутов, которые всего лишь на ступеньку ниже монахов. Как следует из расклада данной иерархии, в светский кадийуты попадают только после испытания послушанием и курса специального обучения. История российских филиалов ордена иезуитов напоминает картину морского прилива. С более-менее постоянным ритмом иезуиты то приходят в Россию активно борясь за миссионерскую деятельность, то изгоняются за её пределы.